Дорога сказала, едемте на Сухаревку. Я не желаю, чтобы Великая Русская Революция угодила на остров Святой Елены. Я тоже. Тогда одевайтесь. Я подошел к окну. Мороз разрисовал его причудливейшим серебряным орнаментом. Египет, Рим, Византия и Персия. Великолепное и расточительное смешение стилей, манер, темпераментов и воображений. Нет никакого сомнения, что самое великое на Земле искусство — Будет построено по принципу коктейля. Ужасно, что повара догадливее художников. Я дышу на стекло. Ледяной серебряный ковер плачет крупными слезами. Что вас там интересует, Владимир? Градусы. Синенькая спиртовая ниточка в термометре короче вечности, которую мы обещали 18 лет своим возлюбленным. Я хватаюсь за голову. 27 градусов ниже нуля. Ольга зло узит глаза. Наденьте вторую фуфайку и теплые подштаники. Но у меня нет теплых подштанников. Я вам с удовольствием дам свои. Она идет к шкафу и вынимает бледно-сиреневые ритузы из ангорской шерсти. Я нерешительно мну их в руках. Но ведь эти бриджи носят под юбкой. А вы их наденьте под штаны. С придушной хрипотцой читаю марку. Лоуээр. Да, лоуээр. Лондонский, значит. Ольга не отвечает. Я мертвеющими пальцами разглаживаю фиолетовые бантики. С ленточками. Она поворачивает лицо. С ленточками. Брови повелительно срастаются. Ну, я еще пытаюсь отдалить свой позор. Выражаю опасения маловаты, в горле першит, да и крой не очень, что подходящий, треснут еще, пожалуй. Я расправляю их в шагу. Она теряет терпение, не беспокойтесь, не треснут, а вдруг пошу... она потеряла терпение, снимайте сейчас же штаны. По высоте тона я понял, что дальнейшее сопротивление невозможно. Да и необходимо ли оно? Что такое в сущности бледно сиреневой ритузы с фиолетовыми бантиками перед любовью, которая двигает мирами? Жалкое испытание. Я слишком хорошо знаю, что замухрявенькую избенку и ту самой обыденкую можно построить многими способами. И в обла, и в лапу, и в присек, и в крюк, и в хряпку, и скобой, и сковородником. А любовь? Ольга, что? Я снимаю штаны. Очень рада за вас. Со спокойным сердцем я раскладываю на кровати мягкие бледно-сиреневые ноги, отсеченные ниже колен. Сажусь в кресло и почти весело начиная высвобождать черные шейки брючных пуговиц из ременных петелек подтяжек. В конце концов, на Яру сухаревки при 28 градусах мороза, в теплых панталонах из ангорской шерсти, с большим спокойствием можно отыскивать для своего счастливого соперника пуховые носки. Мы подъехали к башне, которая, как чудовищный магнит, притягивает к себе разбитые сердца, Пустые желудки, жадные руки и нечистую совесть. Я крепко держу Ольгу под руку. Ноги скользят. Мороз превратил горячие ручейки зловоний, берущих свое начало под башенными воротами, в золотой лед. А человеческие отбросы в камни. Об них ломают зубы вихрастые дворняги с умными глазами. Бездомные були с чистокровными мордами, которые можно принять за очень старые монастырские шкатулки. Голодные борзы с породистыми стрекозьими ногами и бродячие доги, полосатые, как тигр. На сковородках шипят кровавые кружочки колбасы, сделанные из мяса полного загадочности. В мутных ведрах плавают моченые яблоки, сморщившиеся от собственной брезгливости. Рыжие селедки истекают ржавчиной, разъедая вспухшие руки торговок. Мы продираемся сквозь толпу, орущую, гнусавящую, предлагающую, клянчащую. Я говорю, это кладбище. И по всей вероятности, самое страшное в мире. Я никогда не видел, чтобы мертвецы занимались торговлей. Таким веселым делом. Ольга со мной не согласна. Она уверяет, что совершается нечто более ужасное. Что же? Прекраснейшее израженец производит на свет чудовище. Я прошу объяснений. «Неужели же вы не видите? Чего? Что революция рождает новую буржуазию. Она показывает на плоскоплечьего парня с глазками маленькими, жадными, выпеченными, красными и широко расставленными. Это не глаза, а соски на мужской груди. Парень торгует английским шевиотом, парфюмерией Кати, шелковыми чулками и сливочным маслом. Мы продираемся вперед». Неожиданно я опускаю руку в карман и натыкаюсь в нем на другую руку. Она судорожно пытается вырваться из моих тисков, но я держу крепко. Тогда рука начинает сладострастно гладить мое бедро. Я боюсь обернуться. Я боюсь взглянуть в лицо с ботиселевскими бровями и ртом Джаконды. Женщина, у которой так узко кисти, так нежны пальцы, не может быть скуластой и широконоздрой.